Глава 13. Провинциальная гейша. Горячий источник Атами. Самый большой по численности гейш Ханомати в Японии – это приморский курорт Атами. Здесь 300 чайных домиков и 700 гейш. В этом городке делает короткую остановку поезд «Экспресс». Он находится всего в часе езды от центрального вокзала Токио и является подобием Кони-Айленда. Огромный парк со всевозможными аттракционами раскинулся здесь на ровном морском побережье. На холмах вокруг парка масса гостиниц и отелей, вместимостью от трех до трехсот постояльцев. В воздухе висит запах серы. Рядом расположены булькающие горячие минеральные источники. Из трещин в земле поднимаются клубы пара, с горных склонов стекают горячие ручьи. Во всяком доме здесь есть кран с бьющим из-под земли кипятком. А традиционное место отдыха путников, которые шли по древней такой доской дороге из старой в новую столицу Японии. Местные женщины с незапамятных времен жили тем, что давали им кров в своем доме, приглашали передохнуть с дороги и испить, кому чего захочется. С момента основания А он был городом путешественников и туристов. Все жители Атами так или иначе связаны с обслуживанием приезжих и отдыхающих. Я поехала в Атами 1 июля. К тому времени в Киото меня уже все знали как американскую гейшу Итигику. Я была занята практически каждый вечер, и моя Окасан шутила. Ну и популярная ты у нас стала, дорогая. Но в июле жизнь в городе затихает, и многие гейши берут короткий отпуск. Отдохнуть несколько дней решила и я, сменив общество утонченных гейш-киота на более приземленной ханамате, расположенной среди серных источников Атами. Там я направилась в Кайоми, маленький дом гейш, в котором жила Кику Гора, 56-летняя гейша-музыкант, с которой моя Окасан в Киото познакомилась через общего клиента. Сойдя с поезда, я должна была встретиться с ней в отеле «Остров снов», который, как мне сказали, любой таксист найдет без труда. Кайоми находился в нескольких шагах от гостиницы. Я стояла в холле отеля, когда ко мне спешными шагами направилась полная улыбающаяся женщина в летнем бело-голубом кимоно. Ее дружелюбие резко отличалось от жеманной сдержанности гейшкиота. Она мне сразу понравилась. Каждому посетителю Атами сначала предлагают принять ванну и, как во всей остальной Японии, преподносят чашечку чая. В любое время дня и ночи здесь принято плюхаться в горячую воду. Почти треть второго этажа маленького домика Кикугора занимала ванная комната, куда мне предложили войти, едва я переступила порог. Поблагодарив хозяйку и приняв ее приглашение, я вошла в ванную. Большой бассейн дымился паром – Горячая вода, непрерывно поступающая из отверстия в стенки, лилась через край. «Если для вас горячо, вот холодная вода», — подсказала хозяйка, указав на большой бак, откуда брали воду для питья, готовки и охлаждения ванны. Вода была так насыщена солями, что моё мыло почти совсем не мылилось. После ванны мне предложили выбрать себе из хозяйского гардероба юкату. Они все хлопчатобумажные, синие с белым. Иностранец, скорее всего, скажет, что юката – это легкое кимоно из хлопка. Для японца юката и кимоно – совершенно разные вещи. Юката – это просто летняя одежда, повседневное платье, что-то вроде банного халата, что, собственно, и означает это слово в переводе. Дома юкату никто не наденет, скажем, в присутствии старшего или уважаемого гостя. Исключение составляют такие места, как курорт Татами, где юкату носят все и повсюду. Приезжие слоняются по магазинам и лавочкам в гостиничных юкатах, и каждого можно опознать, откуда он, по эмблеме отеля. «Японцы приезжают в отами развеяться и хорошо провести время». Расслабленное состояние здесь наступает, как только приезжий вылезает из ванны и облачается в юкату. Эта трансформация происходит сразу и немедленно, со всяким, будь то озабоченный клерк или вальяжный плейбой. Платье здесь не подбирается к случаю, оно просто создает настроение. танака сан в юкате – это совсем иной человек, нежели танака сан в сорочке и брюках. В часто происходят всевозможные хулиганские выходки и скандалы именно потому, что юката позволяет полностью раскрепоститься и наплевать на правила приличия. Быть в юкате и соблюдать церемонии просто немыслимо. По той же причине гейши никогда не надевают юкату на работу. С клиентом ей расслабляться не позволяется. Чтобы не говорили о вульгарности обстановки на местных банкетах, Гейши Атами выходят гостям только в вечерних кимоно черного шелка. Вне рабочего времени, идут ли за покупками в гости или по делам, они, как все местные жители, носят только юкату. Было три часа по полудни, когда я приняла ванну и оделась. Мы с Кикугора вышли в крошечный садик к леопардовому дереву с крупными листьями, покрытыми бежевыми пятнами. Громко и беспрестанно звенели цикады, и когда они вдруг замолкали... Становилось как-то не по себе. Кикугора собиралась на урок музыки и пригласила меня пойти с ней в концертный зал Атами, величественное здание с колоннами и портиками, как у токийского театра Кабукиза. В зале огромная сцена, где может разместиться сразу до ста танцовщиц. Гейши Атами выступают обычно большими ансамблями с исполнением хореографических переработок народных танцев. Обычные для гейш классические танцы «пасёль» и «падэдэ» здесь не в почёте. Занятия в танцевальном классе проходят сразу большими группами под фонограмму. Классы инструментальной музыки проводятся индивидуально в маленьких комнатах. Все гейши-атами умеют неплохо танцевать, хорошо исполняют народные песни, но мало кто из них играет на инструментах. В отличие от Киото, где танцовщицы пользуются большим почетом, Отаме такое предпочтение отдается исполнительницам на семисене. Их заработок на треть больше. Музыке и исполнению гауты местных гейш обучает преподаватели из Токио, которые приезжают сюда раз в месяц на пять дней. Для кикугора он больше коллега, чем преподаватель, но в данном случае он репетировал с ней концертную программу. Урок продолжался всего 30 минут, но еще полчаса мы просидели с преподавателем за чаем и беседы о Нагауте. И тут произошел забавный случай. Меня попросили сыграть на семисене. Я предложила интерлюдию из пьесы «Танец льва». В этом величественном произведении, которое мы исполнили с преподавателем вдвоем, у каждого инструмента своя партия. Это повергло Кику Гора в совершеннейшее изумление, и она воскликнула. «Да вы же готовая гейша для Атами! Здесь очень нужны исполнители на семисене!» На обратном пути домой, спускаясь по улочкам с горы, мы проходили множество магазинов подарков. Мне хотелось купить в Киото в качестве презентов сушеной рыбы, но Кикугора предложила мне не торопиться и пообещала сводить в такое место, где ее изготавливают. Сушеная рыба —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 «Ничего, у меня хорошие запасы», — сказала она, похлопав себя по животу, затянутому кушаком. «Обедайте, меня не дожидайтесь». Схватив футляр с инструментом, она выбежала из дома.